Часть пятая. Держись крепче, кто увидит дым голубоватый, поднимающийся над водой, тот пойдет дорогою проклятой, звонкою дорогою морской. Эдуард Багрицкий. Вот они, качаются возле пирсов, подсасывая в свои днища пресную воду и тягучий мазут. У них узкие и хищные корпуса, расшатанные от вибраций на высоком форсаже. Вмятины в бортах от штормов и бомбежек. Иногда они обледенелые плывут в океане, словно ожившие айсберги. И под грузом ледяных сосулек лопаются тонкие антенны. Их покатые палубы мелко вздрагивают от работы турбин, а теплые массы воздуха перемещаются над ними слоями. Это и есть эсминцы, корабли моей любви. С трепетом я ступил на палубу грозящего. Первое ощущение — все заняты, и никому нет до тебя дела. Второе впечатление — все здесь не так, как в книжках пишут. Не так думалось, не так мечталось. Отполированная сталь палубы, кое-где прохваченная ржавью, залита мазутом. Холодно, но редко встретишь матросов в бушлате. Команда в робах и подолы голландок почти до колен. У многих в зубах или в карманах отвертки. По трапам скачут обезьянами, почти не касаясь руками поручней а трапы, как стена, чуть ли не вертикальны. Тра-та-та-та-та! Тра-та-та-та-та! И уже взлетел наверх. Тру-ту-ту-ту-ту! И он уже внизу. Поигрывая цепочкой дудки, ко мне подошел рассыльный. В первую палубу, сказал он мне. Вот еще новость. Сколько существует отсеков, столько и палуб. По сути дела, любое помещение на корабле — это и есть палуба. Моряки, спускаясь в кубрик, говорят, я хожу в палубу, и называют ее номер. Держа в руке вещевой мешок, я шагал по рельсам минной дорожки. За мной увязался лохматый щенок и нюхал мои узкие брюки. На трапе, ведущем на полубак, щенуля отстал. Идти было скользко. Я выбрался в самый нос эсминца, а там — люк. Стал я спускаться по крутизне спиной вперед. Меня шлепнули снизу. «Корова! Кто же раком по трапам ползает? Лицом надо!» Кубарем я скатился вниз, уронив мешок, а мне сказали, «Собери свой скелет! Раскидался тут маслами!» Я попал в тамбур люка, откуда вела дверь в баталерку, словно в магазин. Возле весов с гирями стоял человек в белом халате и напряженно резал ножом крепкое замерзшее масло. — А где здесь первая палуба? — спросил я его. — Ниже. Или не видишь люка? Глянул я в круглый люк, а там полно картошки. — Это провизионка, а ты лезь в квадратный. Через квадратный люк я наконец-то угодил в кубрик, который должен стать моим домом. В трубах парового отопления посвистывал пар. Вдоль бортов, обитых пластинами пробки, стояли рундуки, а над ними висели старшинские койки, закинутые на цепях к переборке. Чисто и прохладно. Один матрос разговаривал по телефону. «Это ты, Йонга?» — спросил он, втыкая трубку в щелкнувший замок. «Звонил шторман, бросай хурду и ступай к нему в каюту». Я швырнул на рундук вещи и повернулся обратно к трапу. «Куда ты? Вот здесь ближе будет?» Матрос откинул в переборке горловину лаза, чуть пошире иллюминатора, и я просунулся в него головою вперед. При этом мои руки уперлись в линолеум палубы второго кубрика, и там меня оборжали комендоры. «Смотри, какой-то чудик появился!» Теперь я мог ползти лишь на руках, как это делают ползунки. Моя корма застряла в первом кубрике, и там товарищи не растерялись схватили меня за штаны и втянули обратно. «Олух!» — было заявлено мне. «Нас тут живет 34 боевых номера. Если каждый номер будет так вылезать по боевой тревоге, то немцы нас сразу потопят и правильно сделают. Вот смотри, как надо выскакивать». Подпрыгнув, матрос ухватился за край стандартной койки, висевшей над лазом. И не головой, а ногами вперед. Так и въехал в воронку горловины, только пузырем взвилась на нем рубаха. «Ну, до этого мне еще далеко». Я прошел через два кубрика и по трапу выбрался опять под полубак. Стало понятно размещение главных носовых отсеков. Рассыльный открыл передо мной массивную бронированную дверь кают компании и сказал кратко. «Вторая направо. Штурман Присижнюк. Ноги вытри». Красная дорожка ковра уводила в тиши офицерского общежития, откуда слышались звуки рояля. Коридор кончился. Вот и штурманская каюта. Штурман Присижнюк сказал мне, «Принято всем представляться командиру, пошли». Из коридора кают-компании еще трап, ведущий в салон, а там ковер лежит уже попышнее. Четыре двери отделаны искусной инкрустацией по дереву на темы русских народных сказок. Здесь живут матрос-шифровальщик, замполит, командир и его помощник. Присижнюк провел меня в салон, уселся в кресло, взял себе папиросу. «Вот он!» — сказал кому-то, закуривая и щурясь от дыма. Салон делила пополам штора ярко-синего бархата. По бокам от нее висели бронзовые канделябры. Штора вдруг откинулась, словно занавес в театре. И передо мной предстал командир эсминца. Я ожидал увидеть громилу, поросшего волосами, с кулаками, как две тыквы, но увидел я капитана третьего ранга, чуть повыше меня ростом. Круглолицый и румяный, как мальчик, с реденькими светлыми волосами — Он потер свои пухлые ручонки и сказал весело. С юнгами еще не слушал. Сначала расскажи о себе. Офицеры выслушали меня. Легкими намеками пытались выяснить глубину моих знаний. Быстро нащупали дно. И тут командир насторожился. — А что за чепуха у тебя на голове? — Бантик, — говорю. — Какой идиот это придумал. Еще чего не хватало, чтобы в моей команде люди с бантиками ходили. Снять. — Есть снять, — обрадовался я. Выдайте ему обыкновенную ленточку, присяжнюк кивнул, и пусть мальчишка постажируется у Курядова, а потом посмотрим. Завтра, сказал мне, ты получишь боевой номер и тебя включат в расписание, чтобы ты знал, где находиться по тревогам боевым, водяным или пожарным, при авралах и приборках. Из салона мы вышли вместе со штурманом. Он подтолкнул меня к командирскому трапу, который выводил офицеров на мостик. Старшина рулевых Курядов там. И еще три трапа и я, наконец, мог обозреть свой эсминец с высоты мостика. Вахтенный сигнальщик стоял в большом тулупе. «Тебе сколько лет?» — спросил он меня. «Пятнадцать». у, -у, -у, -у провыл сигнальщик и поднял воротник тулупа. Продувало на мостике здорово. Старшина Курядов, мой непосредственный начальник, был одет в ватник, а на его ногах громадные валенки в красных галошах. «Был он местный, из поморов скользкого берега», говорил мало и тихо, словно стеснялся меня. Первое, что я заметил в ходовой рубке — отсутствие даже намека на штурвал. На двух тумбах стояли манипуляторы, а перед ними два табло тахометров, дающих число оборотов двух турбин, и датчики отклонений руля. Курядов позволил положить манипуляторы на борт, где-то в корме, повинуясь мне, завыли моторы, отклоняя рули, стрелки и тик-тик-тик-тик быстро побежали по градусной шкале счетчика. — Ловко, — сказал я и посмотрел перед собой в смотровое окно по курсу. «А разве здесь дворника не бывает, как в машинах?» «И не нужно», — ответил старшина. «А море-то? Брызги, ветер. На походе окно всегда открыто, рулевой глядит по курсу не через стекло, а прямо через брызги. Так намокнешь весь». «Ну и что с того?» — ответил Курядов равнодушно. Осмотрев рубку, я щелкнул по стеклу репитера. «Вот он, голубчик. А где же матка геракомпаса?» Для этого мне опять пришлось спуститься вниз. Из второй палубы на днище эсминца вели два люка. Я полез в один из них, по ошибке угодив в боевой погреб. Как в булочной разложены батоны и буханки, так и здесь покоились на стеллажах пушечные снаряды с разноцветными шапочками на затылках. Только в булочных, конечно, никак не может быть такого порядка и такой идеальной чистоты. Матросы работали возле воздушного лифта. Удивились. «Смотри, какой-то типчик!» «Эй! Тебе чего здесь надо?» «Я так посмотреть больше!» «В кино иди смотреть!» а отсюда проваливай!» Выбрался я из одного люка, откинул крышку другого. Навстречу мне потекли тонкие шумы и легкое жужжание, будто я угодил на летнюю полянку, где стоят пчелиные ульи. Да, это был Геропост. На койке, под которой гудел генератор и подвывала помпа, лежал длинный худющий старшина с усами в стрелку, в чистой робе. Он читал, при виде меня растерялся. «Ты кто такой? Кто тебе дал право сюда?» «Я рассказал, что, как и он, принадлежу к БЧ-1, присланный на рулевым, а я обожаю с детства. Не гоните, у меня, дайте посмотреть. Передо мной был старшина Лебедев, опытный аншутист флота, которому суждено было сыграть в моей судьбе немалую роль. Мичман Сайгин на Соловках дал мне начало теории, но только сейчас я увидел гирокомпас в работе». Пальцем, кажется, некуда ткнуть. Все переборки сплошь залиты эмалью приборов, и приборы эти поют, подмигивают, журчат и стрекочут. «Красотища!» — сказал я. «Можно буду иногда заходить? В гости, что ли? Хотя бы так. Шляться тут нельзя», — ответил Лебедев. «Слишком ответственный пост». «Я не шляться, я по делу. Какое же у тебя тут дело? Твое дело на мостике». Но по моим вопросам старшина догадался, что в гироскопической технике я кое-что кумекаю. Я сказал ему, что просто жить не могу без герокомпаса, и Лебедев отложил книгу Всадник без головы». «Впервые вижу человека, который помирает без герокомпаса. Но если уж так, то заходи, не дам помереть». Исминец испытал мягкий толчок по корпусу, и я заметил, как под стеклом сдвинулась картушка. Аншуц мгновенно отреагировал на отклонение корабля в мировом пространстве. «Кажись, подошла торпедная баржа», — сказал Лебедев. Пришвартовалась к нам. Сейчас с нее возьмем боеголовки торпед. В этот день я чувствовал себя среди матросов эсминца, как котенок, попавший в общество усатых тигров. Грозящий недавно вышел из ремонта, меняли в котлах прогоревшие трубки. Существовал закон: на время, когда вспыхивают огни электросварки и мечутся искры, основной боезапас с корабля снимается. И вот сейчас к обезглавленным телам торпед, что сонно дремали в трубах аппаратов, должны заново привинтить боеголовку, в каждой из которых по 400 кг взрывчатки. Баржа была сплошь загружена боеголовками, которые лежали в густой смазке на днище ее трюма. Боеголовки перегружали, зацепив их гаком за самый носик. На эсминце головки принимали минеры БЧ-3. Один ухарь-матрос по фамилии Дрябин хлопал рукавицей по стальному боку торпеды, облепленному того там. Таким же точно жестом хороший хозяин похлопывает свинью-рекордсменку, вылезшую из хлева подышать свежим воздухом и похрюкать. «Так -так — Так-так! — кричал дрябен на кран. — Еще дай слабину! Я стоял возле, любопытничая, и не сразу понял, что произошло. Последовал страшный удар в палубу, и эсминец загудел. Перед глазами у меня, сорвавшись с высоты, стаймя рухнула боеголовка. Замерев на секунду, она стала медленно валиться навзничь. Момент рискованный. Дрябин рывком подставил богатырскую грудь, и боеголовка своим весом вплющила его между ростовых стоек. Я подскочил к Дрябину, и что было сил, стал отводить от его груди полтонны смертоносной тяжести. Ладони мои, скользя, срывались в густой смазке того-то. Набежали еще минеры, высвободили Дрябина из-под груза. Что сделал Дрябин? Первым делом он схватил разорванный трос от талии и, потрясая им, заорал на баржу. «За такое дело трибунала расстрел вам, собакам! Забирай боеголовку обратно якт акт составим, она уже непригодна!» Потом повернулся ко мне, кладя руку на мой погон. «Ю!» — сказал он мне. «Ты первым подскочил. Дрябен таких вещей не забывает. Ходи за мной, дай пять. Вот так». Стылы тыла намертво склеил наше пожатие. Мы едва расцепили свои ладони. Верткой походкой бывалого миноносника Дрябин уже шагал в корму, а я в припрыжку уже семенил за ним. Следом за новым другом я спустился в узкий отсек запчастей БЧ-3, похожий на слесарную кладовую. Дрябин извлек откуда-то прозрачный флакон из-под духов «Белая акация» и сказал мне, «Дрябин не подведет! Сейчас тяпнем за дружбу!» «А что тут?» — спросил я, замирая от страха. «Этим вот протираем минные прицелы». «Линзы у нас чистенькие, а спирт остался». «Я боюсь», — признался я, — «никогда не пил». «Чепуха! Теперь ты уже не ю, а миноносник». За неимением посуды Дрябин разбулькал флакон в латунные наконечники из-под фугасных снарядов. Из собственных наблюдений за жизнью я уже знал, что взрослые, выпив, спешат закусывать. «А чем закусим?» — спросил я, стремительно мужая. Дрябин вытянул из угла отсека закуску. Большой резиновый мешок, в котором плескалась какая-то жидкость. «Запьем вот этим, вместо пива. Чистейший дистиллят с примесью техноглицерина. Чем плохо? Ну, пей скорее». Я был еще весь в товоте и ощущал себя настоящим матросом. Поборов страх, я зашип в себя весь фугас. Дрябин дал мне запить спирт водой из мешка, тягучей, как ликер, и сладкой. «Почти лимонад», — сказал я, отдышавшись. «Только не шипит». За это не беспокойся, ответил мне дрябин, плотно закручивая пробку в мешке. Валяй к старшине отдыхни на него как следует, и шипение на весь день тебе обеспечено. Когда я выбрался из отсека, мир уже стал розовым. Мне было весело, и матросы ко мне принюхались. О, сопляк, успел набраться. Мы столько лет гремимы, трезвые. А он первый день на эсминцах и уже дернул. Я спустился в кубрик, положил голову на свой вещь мешок и задремал. Вдруг слышу, как от люка с палубы просвистали. «Юнгук, замполиту! Да он не может, пьяный валяется!» Из люка донеслось ответное со свистком дудки. «Замполит уже знает! Пускай тащится, какой есть!» «Пойду», — сказал я, вставая с рундука. В каюте замполита стоял Дрябин, отчитываясь. «Я ж не зверь какой. Ежели человек мне добро сделал, так я тоже с ним никак не как-нибудь, а по-людски, верно ведь?» «Могли бы», — отвечал замполит Минеру, — «не поить его спиртом, а выразить юнге свою благодарность». Дребен даже удивился. «Деньгами, что ли, я ему выражу? Я ж не зверь, человек, русский человек, верно ведь?» «Ну и налил ему всего-то вот столько, с нос, как матрос матросу. А ежели он сразу с копыт полетел, так зачем тогда на флот подался? Сидел бы дома». После минера замполит взялся за меня. На бумажке он подсчитал, сколько я, сукин сын, съел и сносил за время службы, во сколько обошлись государству мои педагоги и прочее. Когда он закончил роковой подсчет, я понял, что мне не выбраться из долгов до смерти. Тут я не выдержал и разревелся. Но замполит был мужчина с характером и слез моих вытирать не стал. — А для чего, ты думаешь, тебя учили? — говорил он. — Чтобы ты на эсминце, придя, казенный спирт хлебал? — Это возмутительно, товарищ Йонга. — Как ты себя ведешь? — Дай адрес отца. Мы напишем, что его сын не оправдал доверие Родины и Комсомола. — Нет у меня отца, — ответил я. — Погиб мой папа. — Тогда адрес матери. — Мама на кладбище. В Соломбале. Замполит отбросил карандаш и порвал свои расчеты. — Послушай, друг, а кто же у тебя есть? — Бабушка, она в Ленинграде. — Ну, бабушку мы беспокоить не станем, пускай не тужит. — А ты должен служить так, чтобы загладил свой проступок. — Осознал? Офицеры не стали раздувать этой истории. Дрябин же был наказан. От тех времен у меня сохранилась его фотография, которую он мне подарил по возвращении из Гауптвахты. «Моему лучшему другу на память о героических днях обороны Заполярия от подлых врагов», — так начертал он на карточке. Дрябин был лучшим минером эсминца, и сейчас его портреты можно видеть в монографиях по истории Северного флота. Фотокорреспондент запечатлел его на крыле торпедного аппарата. Он был человек недалекий, но мужественный и добрый. Под конец войны он ослеп при случайной аварии, и я под руку отводил его в экипаж на оформление демобилизации. Прощаясь, он меня крепко обнял и заплакал. — А помнишь, Савка, как мы с тобой? Ох, и шипели тогда на нас. Да, было времечко. Не вернешь. Девять лет жизни флоту. Все девять на эсминцах. Кусок большой, а? Мое дело в этой войне маленькое, но важное, и я уже вполне дорос до понимания своей великой ответственности. Что я могу сделать для победы, я, конечно, сделаю. Если суждено погибнуть, я погибну. Так я решил сразу. Потому и отношение мое к тому ватнику, который мне выдали, было таким, какое, наверное, испытывали юные рыцари, впервые влезая в боевой панцирь для турнира. Мне выдали теплое белье, стеганные штаны, сапоги для шторма и валенки для мороза. Получил под расписку как особо ценное снаряжение и лягушку, спасательный жилет, надеваемый вроде парашюта. Из нагрудника торчали резиновые трубки с пробками для надувания жилета воздухом. Наконец меня включили в боевое расписание грозящего. Кузбасским несмываемым лаком на кармане моей голландки напечатали мой личный боевой номер из пяти цифр. С этим номером мне воевать. Если меня прибьет волной к берегам Родины, этот номер расскажет, кто я такой, в какой быче числился, на каком посту сражался, после чего по спискам флота легко установить мою фамилию. Напишут бабушки. С прискорбием сообщаем, что Юнга С. пал смертью храбрых в боях. Такой же номер был пришит и к кокону моей пробковой койки» которая способна держать человека на воде целых двадцать минут, если, конечно, я правильно ее уложу и свяжу потуже. Между тем старшина Курядов на меня даже малость обиделся. Гурцова из гера-поста хоть за уши вытаскивай!» Старшина Лебедев говорил в оправдание Курядову. «Ну что ты, Вася? мальчишка ты интересуется. Не гнать же его, не просто глазеет, а разбирается!» Лебедев казался мне ужасно умным. Холя свои роскошные усы, он давал точный ответ на любой мой вопрос. Геракомпас в школе Юнг стоял холодный и неподвижный, а здесь его наполняло тепло напряженной работой, которой он жил, трудясь ради нашей победы. Большая разница. В движении я быстрее понял взаимосвязь деталей, лучше осмыслил электросхему Аншутца. Я даже удивился, когда старшина Лебедев сказал мне, что до службы на флоте он был в Москве видным кондитером готовил торты для дипломатических приемов в Кремле. От тортов до аншутца расстояние немалое, и я еще больше стал уважать старшину за его знания. Штурман-осминца Присижнюк, этот горбоносый чистюля, аккуратный блондин лет 30, время от времени звал меня к себе. Давал читать ПШС, устраивал беглые опросы по теории. Без внимания меня не оставлял. Однажды ближе к вечеру мое имя выкликнули. «Где здесь Юнга? Его СМЕРШ вызывает!» Честно говоря, у меня ослабли руки и ноги. И хотя заподозрить меня было не в чем, прежняя встреча с особистом на Соловках оставила в душе неприятный след. А тут еще матросы хохочут. «Ага, попался, — говорят мне. — Сейчас тебя на полубак выведут. Дюйс-штоку привяжу, ты шарахнут из пятидюймовки прямой наводкой. У нас со шпионами разговор короткий». Я отправился к СМЕРШу в гиблом настроении. По кумачевым коврам ступал как по болоту, из буфета доносились перезвоны посуды, вестовые готовили офицера ужин. В кают-компании заводили радиолу, и оттуда неслось по коридору «Отцвели уж давно мы в саду». С робостью я постучался в каюту-двухместку. Смерш оказался здоровенным дядькой под потолок ростом в чине капитана второго ранга. Это я определил по его кителю, который был повешен на спинку стула. А сам он стоял передо мной в сорочке с закатанными рукавами. Вот-вот врежет в ухо. Однако встретил он меня словно лучшего друга. «А -а -а -а — обрадовался. «Входи, — Входи-входи, Юнга. — Дай-ка я посмотрю на тебя, на недоросля. Взял меня за подбородок и заглянул в глаза. — Как живешь? — спросил кратко, но строго. — Спасибо, живу. Не помираю. — А что думаешь? — О чем? — Вообще? — О жизни, о войне...» «Ничего не думаю», — увильнул я от прямого ответа, на что мне было заявлено с подкупающей прямотой. «Так ты, выходит, дурак? Как можно жить в такое время и ничего не думать?» «Нет уж, ты хоть иногда все-таки задумывайся», — попросил меня СМЕРШ. «Шуточки да хахоньки остались за бортом, здесь тебе не ансамбль песни и пляски. Жизнь на эсминцах слишком серьезная, за каждый поступок надо отвечать. отвечать. «Есть!» — сказал я, вспомнив про злосчастный спирт. Совсем неожиданно прозвучал вопрос Смерша. — Бабушке-то писал или еще не собрался? — Не собрался. Напиши — Напиши, — дружелюбно посоветовал мне Смерш. — Только не пугай ее излишней романтикой. Тебе романтика, а бабке один страх, господин. Захочешь фотокарточку ей послать — посылай, но сфотографируйся обязательно с обнаженной головой. — А почему так? — спросил я. Ленточкой своей я гордился, и мне было бы жаль, если бы бабушка не узнала, что ее внук стал грозящим. На ленточке-то название эсминца написано: Военную тайну разгласишь, я тебе по дружбе советую, башку ничем не покрывай. Каюта двухместка, в которой жили смерший порторг эсминца, напоминала купе. Над одной койкой возвышалась другая. Мягкий свет, электрогрелки, шкаф, умывальник. Я тебя позвал вот зачем, сказал Кафтаранг. «Будешь в нашей двухместке приборку делать». Я уже пришел в себя. Оттаял и признался капитану второго ранга, что поначалу боялся к нему идти. Рассказал, как жучил меня особист на соловках. Смерш эсминца посмеялся и не слишком уважительно отозвался о своем соловецком коллеге. Вечером во второй палубе, где селились комендоры, я наблюдал, как смерж забивал козла с матросами. А Мичман Холлин, старшина минно-торпедной команды, орал на него, как на приятеля. «Куда ты опять со своим дублем сунулся? Я тебе шестерку скинул, а ты опять с дублем. Соображать надо!» Смерть шпионом продулся в конец и по уговору, как проигравший, полез под стол, с трудом пропихиваясь между узеньких ножек. А комендоры при этом грохотали по столу кулаками, крича «Козел! Козел! Козел!» Потом я у Курядова своего потихоньку спросил. «Этот СМЕРШ, небось, за нами присматривает?» С невозмутимостью истинного помора старшина отвечал. «А как же иначе? Такая его должность. За это он и деньги получает. Ты еще до Ваенги не добрался, как он твою биографию изучил и всю твою подноготную знает. А какие же тут шпионы? Кого он ловить собирается?» «Этого тебе не понять. Вон на разводящем вскрыли для ремонта кожуха турбин. Потом закрыли». Механику пришло в голову, дай-ка си еще разочек проверю. Вскрыли кожуха опять, а там между лопатками лежит винтик. Малюсенький, как булавка. Дай они пар с котлов на турбины, и все. Ювелирная работа лопатки полетели бы к черту. Видать, нашелся гад, что винтик туда сунул. С умом действовал. Не откроя ни кожух снова, и сменец до конца войны околевал бы на приколе. В кубрик спустился с вахты сигнальщик. Скинул тулуп, сел на рундук потянул с себя в ватные штаны. — Продрог в конец, а машины-то у нас на подогрев ставят. — Коли ставят, значит, пойдем, — отозвался Курядов. Отбой дали за час до полуночи. Впервые в жизни, как многое было тогда для меня впервые в жизни, я вязал к подволоку свою койку. Забраться в этот гамак с палубы никак не мог, залезал в койку с обеденного стола. Эсминец покачивал у пирса, качался и я, лежа на пробковом матрасе в своей уютной подвесушке. «Ну, как тебе?» — спрашивали матросы. Не «Небось, приятно?» «Замечательно. Будто на дачу приехал». Курядов, как сверхсрочно служащий, лежал на койке с пружинной сеткой. Он сказал мне, «Дачники мы только на базе, а на походе хуже собак бездомных. Где приткнешься, там и ладно. По две недели ватников не снимаем. Сигнальцы, те даже спят в шапках. Разрешается на походе только ослабить ремень». Это ты, браток, еще испытаешь. Среди ночи я вместе со своей дачей сверзился с потолка, трахнувшись затылком о железную палубу. Все в кубрике проснулись, врубили освещение. Сонные матросы галдели. Чего тут? Будто прямое попадание. Да это Юнга. Отбомбился удачно. Койку с вечера плохо пришкертовал. На качке конца ослабли и отдались. Спим, ребята? Но спать не пришлось. Внутрь отсека, пронизывая команду тревога и через динамик ворвался голос вахтенного офицера. «Корабль к походу и бою изготовить! Срочно!» «Звонки! Звонки! Звонки! Колокола громкого боя!» Грохочут трапы, извергая через люки матроса за матросом. По всему эсминцу лязгают крышки горловин, задраиваемые. Офицеры преобразились, стали медведями, мохнатыми и толстыми, в меховых канатках с капюшонами. На ногах штормовые сапоги, белые от засохшей соли, а медные застежки на них зеленые от воздействия морской воды на медь. Штурман перехватил меня на трапе. «Слушай, Юнга, юности свойственно соваться куда не надо. Предупреждаю, в море исправлять ошибки некогда, ибо любая из них заканчивается скверно. Держись крепче. Есть держись крепче. Добро, Коля понял. Не старайся пробегать под волной, и не такие орлы, как ты, пропадали. С морем не шутят» а по верхней палубе двигайся, заранее рассчитав время прохода волны. Запомни, ты миноносник. А это весьма рискованная профессия на флоте, где люди вообще привыкли рисковать, ясно? Я продрог до костей и все-таки не ушел с полубака, пока эсминец двигался из Ваенги на выход из Кольского залива. Была глухая арктическая ночь. Но полярное сияние полыхало вовсю. В этом феерическом свете перемешивались все краски радуги, окрашивая угрюмый мир, из нежно-зеленого в трагически бордовый. Навстречу нам устало рыча, выхлопом прошли с океана три торпедных катера. Откуда-то с берега им мигнул сигнал вызова, и головной катер отстучал в ответ свои короткие позывные. Скалы вдруг стали круче, они как бы нехотя расступились перед эсминцем, образуя каменный коридор, и форштевень грозящего вдруг подбросила кверху, весь во ослепительном сверкании пены. Вода фосфорилась столь сильно, что побеждала даже мрак ночи. Я глянул на скалы и обомлял. Гигантскими буквами на скалах были начертаны белилами напутствия Родины всем уходящим в море. «Североморец, отомсти! Смерть немецким оккупантам!» Это была такая наглядная агитация, что пробирала до самых печенок. Политотдел флота отыскал наилучшее место для призыва к победе. Но это было еще не все. На выходе в океан радисты врубили пожилым отсекам трансляцию, и кубрики заполнила музыкой. «Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет, Выходим в открытое море, суровый и дальний поход!» Сколько уже раз я слыхал эту песню, и никогда она не производила на меня такого сильного впечатления. Душа наполнилась особенным возвышенным торжеством а волны и стонут, и плачут, и плещут о борт корабля. Растаял в тумане далеком рыбачий родимая наша земля». Я глянул по левому траверзу и в далеком тумане вдруг разглядел узкую полоску рыбачего. В этот миг я прощался с родимой землей, давшей мне жизнь. Родина прощалась со мной, как со своим сыном. Да, все было точно так, как в песне. У меня с непривычки даже слезы из глаз выжило. Корабль мой упрямо качает, крутая морская волна поднимет и снова бросает. В кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро. И это правда. Ой, не скоро вернусь я домой. И меня в жизни часто агитировали, даже тогда, когда я в агитации не нуждался. Первый мой выход в океан на эсминце, раз и навсегда определил мои убеждения. Двумя словами на скалах, одной песней по корабельной трансляции. Так я вышел в океан моей юности. Я попал на Северный флот в период, когда открывался сезон жестоких предзимних бурь. «Держись крепче», — внушал я себе. Но как я не крепился, как не приказывал себе держаться, хватило меня ненадолго. И сразу за островом Кельдином я подарил морю свой ужин. Оно слопало его, даже не сказав мне спасибо, и стало ждать, когда я позавтракаю. Это меня сильно огорчило, но я решил не сдаваться и делал все, что положено юнге. Завтрак был ранний, в шестом часу утра. Кусок хлеба с маслом застревал в горле. Первый кубрик в самом носу эсминца. Когда грозящий взбирался на верхушку волны, это было еще терпимо но когда он мелко вибрируя начинал оседать в провале волн, вот тогда это была килевая качка. Знатоки утверждали, что к ней привыкаешь, как к лифту, но мне, не знатоку, казалось, что я никогда не привыкну. Не слаще и бортовая, когда летаешь от рундука к рундуку, думая только об одном, за что бы тут уцепиться. Столы на время похода пристегивались со сложенными ножками к подволоку кубрика, мы ходили под столами. Команда ела по углам, сидя на чем придется, а чаще всего стоя. Сидящие ищут опоры, чтобы не сбросило при крене. Стоящие хватаются за что попало, чтобы удержаться на ногах. В одной руке кружка, в другой еда. Ели на походе мало и небрежно. Мне сказали. «Корсаков отбочковал сегодня новое дежурство. Заступай, Юнга, бочковать. Принесешь скамбуза, посудку помоешь». «Ладно», — ответил я. Но предстоящее общение с пищей никак не улучшило моего настроения. Подле питьевого лагуна стояла у нас бутылка с клюквенным экстрактом, таким кислым, что, как говорили шутники, им можно было исправлять косоглазие, и я обильно уснащал свой чай экстрактом, дабы заглушить в себе муторность качки. И вдруг, как поддаст, видать, обнажилась днище эсминца. Повиснув над волной, корабль с размаху шлепнулся килем в разъятую под ним бездну. У меня и кружку из рук выбило. Я кувырнулся в сторону. Палуба встала почти вертикально. Грозящий теперь гремел, лежа бортом на воде. Океан показал мне свои когти. Лебедев ободрил меня, как умел. «Держись крепче! Все укачиваются!» Даже техника барахлить начинает. Так вздернуло, что схожу посмотреть, как там герокомпас. По отсекам всю ночь трезвонили звонки. Одна смена сдавала вахту, другая ее принимала. Смены наружных постов спускались вниз, мокрые, хоть выжимай. Внутренние избегали соваться наверх, чтобы не вымокнуть. Только успеют люди обсохнуть, звонки, звонки, звонки, пошел снова наверх. С тихим ужасом я наблюдал, как вода появилась в жилой палубе. Сначала она резвилась на линолеуме мелкими ручейками. Потом стала всплескивать. И вот уже вода в кубрике гуляет, как ей хочется, там по щиколотку, обмывает трубы парового отопления, яростно шипит, встречаясь с раскаленным металлом, и отбегает на другой борт, где ее встречают такие же раскаленные трубы. Пшшшш! И пар стал бом. Наш кубрик стал медленно наполняться кислым зловонием холодного пара. В этом неприятном тумане плавали фигуры людей и часто громыхали звонки. Поджав ноги, я сидел на рундуке и думал, вот она, морская жизнь беспрекрас. Это тебе не в кино. «Привыкай», — говорили мне матросы. «Мы же миноносники. Борта у нас слабые, заклепки на волне вышибает, шпангоуты мнутся. От того и вода, черт ее знает, откуда она берется». С мостика по трансляции передавали. «Мороз и ветер усиливаются. Началось обледенение. Леера в районе торпедных аппаратов срублены. Держитесь крепче». «Как это срублены?» — спросил я. А вот пойдешь с бачком на камбус, сам увидишь. Не топором же их срубают, просто убирают леера палубы. Чтобы с противник, они не помешали торпедному залпу. В обед я взял медный бачок и побежал за пищей для рулевых и штурманских электриков. Камбус был размещен ближе к корме. От самого полубака доюта тянулись вдоль палубы минные рельсы. Корабельная узкоколейка. Но сейчас эти рельсы, дающие упор ногам, уже плотно забило пористым и соленым льдом. Палуба торчала ледяным горблем. А возле торпедных аппаратов лееров действительно не было. Можешь нырять за борт. Правда, кое-какая страховка все же имелась. Вдоль всей палубы тянулся стальной тросик. На нем висячие кожаные петли, вроде тех, что бывают в трамваях, чтобы держалась публика. Я сунул руку в такую петлю. Напором ветра меня в секунду, как на коньках, домчало до цели. Дверь камбуза раскрыта прямо на океан. В дверях стоит кок. Плеснет бочковому полковник супу в бочок и смотрит, как волна. Если она идет, кок закроет дверь. Волна минует, кок опять смотрит. Кто следующий? Он набухал мне полный бочок. И я вдруг понял, что отныне у меня обе руки заняты, и держаться на палубе могу только за чистый воздух. Обжигая руки супом, я побежал обратно. Мимо первого торпедного аппарата меня пронесло, как пушинку. Клокочущая бездна лишь издали погрозила мне хищно загнутым крючком гребня. «Я тебя, молокососа!» И вот второй аппарат. Еще метров десять пути, не огражденного лиерами, И можно считать, что я дома. Эсминец вдруг повалила в резком крене. «Полундра!» Прямым ходом, не выпуская, однако бачка, я так и побежал. В море. Остановился на самом планшере борта и даже заглянул туда, откуда люди не возвращаются. На мое счастье, следующая волна швырнула эсминец на другой борт. Меня вместе с бачком отшибло спиной к аппарату. Хряснулся. Но бачок не выпустил. Сжавшись в кресле наводчика, на аппарате сидел дрябин. Он, недолго думая, хватил меня кулаком по затылку. «Не раззевайся, соложня худая! Беги скорей!» Через минуту мокрый до нитки, потеряв казенную шапку, я поставил бачок с супом перед рулевыми. Проделав еще целый ряд сложных акробатических упражнений, я все-таки вылил первую чумичку с супом на голову своего старшины Курядова, после чего прямо из бачка стал плескать суп в миске. «Ешьте!» — говорил я а мне чего-то не хочется. Я забыл сказать, что у Лебедева подчиненный тоже аншутист, некий Иван Васильевич Иванов. Моя бабушка из псковских крестьян родом была из того же дедовического района, из которого Иванов был призван на флот. Несмотря на близкое землячество, наши отношения назвать теплыми было никак нельзя. Иванов подозревал, что я суюсь в геропост из каких-то тайных карьерийских вожделений». К тому же он считал, что юнга недостоин завязывать ему шнурки на ботинках. Вот и сейчас все хлебали себе супчик и помалкивали, а Иванов попробовал его с ложки и вдруг заявил: Что-то суп сегодня не такой. Жидкий и холодный. Пришлось мне сознаться, что полбачка супу при крене я выплеснул за борт, а море тут же щедро долило его снова до самых краев. Хотите, я снова сбегаю, тут недалеко. Лебедев глянул на Иванова и отпечатал твердо: Лейраз рублены! Шкафут обледенел, не надо. Рисовую кашу с колбасой я принес уже без аварии. В этом случае бачок можно было держать одной рукой, а другой самому держаться. Помыть посуду — ерунда. Покидая кубрик, Курядов сказал мне, ты выспись. Сегодня тебя на руль ставить будем. Иллюминаторы в море задраены намертво. Дневного света не увидишь. А чтобы под вахта отдыхала, освещение вырублено. Горят только синие ночные лампы. В этом синем мертвенном свете через лаз, вижу, ползет к нам шифровальщик. Вот человек живет в салоне, по коврам ходит, спит на перине, а за едой к нам бегает. Он на ощупь растолкал меня. «Эй, юнга, шамовка осталась или все свинтили?» Я кивнул ему на шкафчик возле Лугуна. Там лежали про запас хлеб с маслом и сахар. Потом спрашиваю шифровальщика. «Исминец-то наш, куда нарезает?» «На твое какое дело?» — ответил он мне, жуя. «Но ты-то ведь знаешь, куда идем? Еще бы не знать. Я да, командир. Знаем. А ты валяйся». Кажется, валяться — это единственное, на что я был способен. Качка в конец измотала меня. Но вот щелкнул динамик, в палубу ворвался шум моря, слышный с мостика. В трески и свисте возникли голоса сигнальщиков, и вахтенный офицер вдруг объявил. Юнга Сагурцов, заступить на ходовую вахту!» Оторвал я голову от рундука и тут же опустил ее снова. Кажется, не встать. В старом флоте таких, как я, били цепочкой. Лупцевали до тех пор, пока в острой боли человек не забывал о мучениях качки. Тогда он вставал и шел на вахту. Это жестоко, но другого выхода не было, ибо флот балласта не терпит. Каждый должен делать свое дело. А я встать не мог. Выходит, все мечты за борт? Неумолимая трансляция повторила. «Юнга Гурцов, тебя ждут на мостике!» Я встал. Все дрожало и тряслось вокруг меня, в грохоте, в тумане. Пошел к трапу. Вот оно, море. В полном мраке неслись надо мною черные туши волн, среди которых совсем затерялся грозящий, казавшийся посреди стихии маленьким и хрупким. На срезе полубака торчали дула зенитных эрликонов. На их круглых барбетах с ног до головы опутанные проводами телефонов сидели зенитчики и медленно покрывались льдом. Сквозь рев ветра я расслышал, как они мне крикнули «Рожно! Трапе! Олна, Моет!» Это был самый опасный трап на эсминце, в том месте, которое часто мыла волна. Но его не миновать, если хочешь попасть на мостик. Я все-таки угодил под накаты, как меня не сорвало тогда с трапа, до сих пор не понимаю. С горечью моря во рту, мгновенно прознобленный ветром, я миновал еще четыре трапа и выбрался на платформу мостика. Вот где качало. Внизу то шуточки детский лепят. Амплитуда колебаний мостика была гораздо шире, нежели в низах корабля. Под забрызганным стеклом бесновато гуляла стрелка кренометра, Дойдет до упора и онемеет, там словно застряла. Сильный крен. Возле визира со светофильтрами, проглядывая перед собой мрак и ненастье ночи, согнулся вахтенный офицер. По крыльям мостика цеплялись, чтобы не упорхнуть за борт сигнальщики. С высоты мостика эсминец был похож на узкое длинное веретено, пронзающее бешеный хаос воды и холода. Сверху особенно заметно, как его стальной корпус прогибается на волне, словно клинок. Согнешь его, но не сломаешь. Я шагнул в ходовую рубку и только здесь обнаружил свет. От картушки репитера исходило слабое сияние. Под маскировочным колпаком зябко вздрагивала черта нашего курса. Курядов стоял за манипуляторами, а в углу рубки были свалены какие-то тулупы. Порывом крена меня так и швырнуло на эту гору овчин. А из груды тулупов раздался сонный голос командира эсминца. «Что бы там? Или ноги уже не держат?» Курядов цыкнул на меня. «Дай поспать человеку». После чего уступил мне манипуляторы. «Забирай у меня эсминец», — сказал он. «Сдаю курс в 92 градуса. Волна лупит нас в правую скулу. Учти это». Руками в варежках я обхватил рукояти и вахту принял. Есть 92! Есть по правой скуле. Учту. Старшина из рубки не ушел, поправляя мои движения. Если станешь психовать, это сразу отразится на курсе. Исминец дама очень нервная и начнет рыскать. Что я видел сейчас? Передо мной качался затемненный экран ночи, на котором стихия прокручивала один и тот же бесконечный фильм. На фоне черноты и гула волн Иногда вырисовывался острый нож полубака эсминца, который упрямо резал волну. Два баковых орудия прижали свои стволы к самой палубе. «Приучи себя», — говорил Курядов. «Взгляд на картошку — взгляд по курсу. Это необходимо. Можешь заметить то, что прохлопают сигнальцы. Например, мину. Тогда быстро отработай манипуляторами до отказа. Эсминец выпишет резкую кривую, после чего докладывая о мине. Но сначала исполни маневр. — Ответственность на тебе. — А командир? — спросил я. — Он всегда так? — Да, измотан. На походе с мостика не слезает. Сюда и кормежку носит. Офицеры те правда, на часок в каюту заглядывают. Так что нам, матросам, совсем барская жизнь. Рядом со старшиной мне было спокойно. Поверх моей варежки он клал свою громадную рукавицу на собачьем меху. Вот так, левым мотором чуток подвинем. В желтом свете репитера уверенно дрожала отметка 92. «Ну и ладно», — вздохнул старшина. «Справишься один?» «Конечно», — ответил я. «Мы же все это изучали». Покидая ходовую рубку, старшина сказал. «В случае чего пихни ногой командира, чтобы вскочил». Я вытаращил глаза. «Как это я, Юнга Огурцов, буду пихать ногой командира, который носит звание капитана третьего ранга? Он не обидится. Сам просит рулевых об этом». Старшина ушел, а я остался наедине с кораблем. Я и эсминец. Эсминец и я. Больше никого. Только возле моих ног спит командир Грозящего. В матовом свете легко повернулась картушка репитера. Курс стал в девяносто градусов. Я качнул манипуляторы в сторону, выправляя погрешность курса, но Грозящий меня не послушался. Под индексом курса теперь лихорадочно дрожала отметка 102. «Мама дорогая, что я натворил?» Я налег на манипуляторы до предела. Ровным стучанием, словно метроном, датчик отбил мне отклонение руля, а картушка репитера поехала назад. 100, 97, 95, 92. Вот сейчас надо удержать эсминец на последней отметке. Но картушка плыла уже дальше, и я почти в панике отсчитывал. 90, 88, 85. Моя ошибка курса склонилась в другую сторону. В промерзлой коробке стальной рубки мне стало жарко, как в бане, ведь такие же репитеры выведены на показ в штурманской рубке перед вахтенным офицером. А в геропосту старшина Лебеде в помадке может видеть, что я запорол эсминец в ужасном рысканье». Неожиданно зашевелились вороха мохнатых тулупов, будто в рубке проснулся какой-то зверюга, и прозвучал из них голос командира. «Ну что, юнга, видать загробил нам курс?» В оправдании не станешь ведь доказывать, что я был отличником учебы. Изо всех сил я ложился грудью на манипуляторы, выправляя эсминец. Куда ты их давишь? Разрыв тулупы командир встал рядом со мной. Отработай манипулятором и жди. Я так и сделал, но грозящий упорно резал ночную слякать и, и океана, не желая повиноваться слабому отклонению руля. Вдруг он дрогнул и плавно пришел на нужную отметку курса. Рядом с моей варежкой работала на манипуляторе кожаная перчатка капитана третьего ранга. «Теперь задержи его», — учил он меня. «Вот так. Ты относишься к рулю, как к врагу своему, и давишь его, давишь. А ты веришь, что руль свое дело сделает. Вот на этих рысканьях уже пережгли в котлах зазря много мазута. От рулевого же зависит и экономия топлива. Танкеры гибнут, доставляя нам этот мазут». Через два часа меня сменил опытный рулевой Корсаков. С мостика я спустился в штурманскую рубку, где Присижнюк почти лежал грудью на картах, работая с линейкой и транспортиром над прокладкой. Тяжелые магниты, разложенные по краям карт, плотно прижимали их к столу. Никакой сквозняк не сорвет. Я попросил разрешения глянуть на ленту курсографа. «Смотри, смотри», — ответил он мне недовольно. Под стеклом курсографа двигалась бумажная лента, разбитая на градусную сетку а перышко-самописца выводило по ней линию курса. Я как глянул на время своей вахты, так и онемел. Автомат зарегистрировал линию моей вахты неровными скачками, вроде кардиограммы человека с больным сердцем. Присижнюк сказал, плохо ты вел, эсминец. Прямо-таки бездарно. Он переждал крен и рывком шагнул к курсографу. А теперь полюбуйся, как ведет корабль курядов. Это была идеальная линия, словно натянули струну. У меня же будто пьяный пытался перейти улицу, и его куролесило зигзагами. — Простите, — сказал, испытывая неловкость. — Я старался. В рубке заработал радиопеленгатор. Маяк Цепнаволок сообщал в океан свои позывные, и в сумятицу ворвалось знакомое. — Расцветали яблони и груши, поплыли туманы. Присяжнюк выждав момент прикрени, кинулся к верниеру настройки, говоря мне, — Тебя никто не обвиняет. Все так начинали, один хуже, другой лучше. У любого корабля собственный характер. Надо изучать повадки эсминца, знать, как он слушается руля. Не отчаивайся, месяца через три будешь вести точно. Штурман запеленговал еще один радиомаяк, который всю ночь напролет давал кораблям Утесова. Как много девушек хороших, как много ласковых имен. Над столом штурмана висел списочек популярных песен. Напротив каждой песни обозначено, какой маяк эту песню транслирует. Скоро на карте протянулись две линии. Присижнюк сел, довольный, на откидной стульчик. Дымящие и он указал мне то место, где линии Пелингов пересеклись. «Сейчас мы находимся здесь. Скоро, Юнга, придем». И я увидел, что мы подходим к новой земле. Странная штука, жизнь. Сидишь в школе и зубришь по географии, что есть такая земля. Она-то есть но тебе до нее нет никакого дела. А потом судьба хватает тебя за шкирку, дает пинка, и ты летишь к новой земле. Дело сразу появилось. В полдень на короткий срок обозначился неясный просвет. Вот тогда, в этот просветленный промежуток времени, эсминец втянулся в дикую бухту, огражденную заснеженными скалами. Из тумана выступили безлюдие, отрешенность и запустение унылого мира а посреди бухты, словно пришелец из другого мироздания, стоял гигантский сухогруз. Тысяч так на 10-12 тонн водоизмещения. Он приплыл сюда под флагом Панамы, которая входила в антигитлеровскую коалицию держав. Не знаю, чем он был загружен, но хорошо помню, что на палубе корабля стояли, подобрав сверкающие локти, четыре больших паровоза. Качка кончилась. Замполит с порторгом стали обходить жилые отсеки эсминца. Панамец отбился от каравана, сумел избегнуть атак немецких подлодок и авиации. Забрался в эту дыру и считает, что грузы в СССР уже доставлены, а их изба с краю, порт же назначения Архангельск. Мы его отконвоируем до Иоканги. Откуда он пойдет дальше, по маршруту в эскорте беломорских тральщиков? А мы в Иоканге свяжемся со штабом и получим новое задание. Заодно с танкера Юкагир подсосем немножко мазута, чтобы чувствовать себя уверенней. Бухту продувало свирепым сквозняком, который срывался на воду с высоких гор. Наш командир решил завести грозящий под высоченный борт транспорта, державшегося за грунт двумя якорями. На малых оборотах мы заходили под корму панамца. Я видел, как с нашего полубака матросы подавали концы, забрасывая их кверху. Но каждый раз подскакивал какой-то негр хохочущий и ногой в ярко-желтом ботинке сбрасывал швартовые обратно. Положение у нас было скверное. Отжимной ветер тут же отгонял грозящий на камни, где можно покорежить винты, и командиру приходилось заново отрабатывать опасный маневр. Над полубаком эсминца висела густая брань. «Наши дадут концы, негр их сбросит». Наконец это издевательство надоело. Командир взял самый большой рупор, чертыхальник, и выругал сухогруз по-английски, используя при этом выражения, понятные во всем мире. Сразу явился на корме какой-то молодой джентльмен в сером костюме при галстуке бабочкой. Меня поразило, что этот господин не дал негру в ухо, а своими нежными руками не погнушался принять от нас ржавые грязные тросы. Умелыми движениями он сделал восьмерку на своих кнехтах. Затем, увидев, что его идеальный пиджак испачкан, он его снял и, не глядя, швырнул за борт. Смахнув с губы сигарету, джентльмен удалился в каюту, а негр облокотился на поручни и поплевывал вниз. Вся эта поразительная сцена так врезалась в мою память, что явственно встает перед глазами и сейчас. Командир со штурманом сразу поднялись на Панамца. Там они, видать, крепко нажали на капитана, и буквально через полчаса сухогруз с паровозами на палубе потянулся в море. Наша задача, чтобы его не потопили. Охраняя транспорт от подводных атак, мы берегли и себя. Конвойная служба всегда скучновата, но ослабить напряжение ни на минуту нельзя. Все спокойно. Но ты ведь никогда не знаешь, что произойдет в следующий момент. Переход до Яканги тянулся долго. Сколько не приказывали с нашего мостика увеличить скорость. Панамец словно глухой шел на восьми узлах. Я слышал, как командир сказал. «У него же турбины! Двенадцать узлов смело дать может!» Нам этого лакита надоело. Среди ночи я услышал взрывы. С кормы сбросили глубинные бомбы. «Неужели атака?» «Нарочно парочку сбросили», — объяснил мне Курядов чтобы союзники пошевелились. Счетчик Лага застучал и отметил скорость в 13 узлов. Как видно, страх перед подводными лодками был силен. Шли дальше. Не могу сказать, что я привык к качке. Она стала для меня обыденной, как и тошнота, как и желание спать. Рулевых на эсминце было трое, и в моих услугах они особенно не нуждались. Но меня все же приучали к рулю, ставя в рубку, когда на часок, когда на два. До самой Аканги... Прошли без приключений, если не считать того, что возле святого носа мимо нас проскочила немецкая торпеда. Акустики не обнаружили противника под водой. Очевидно, лодка притаилась под самым берегом, выжидая удобной цели. Из-за ее приборы не смогли. Торпеда пришлась как раз на мою вахту. Я даже не понял, в чем дело. Вдруг поднялся гам на мостике. Сигнальщики в тулупах кричат, а мне команда «Лево на борт! Клади до предела!» Передо мной сияя голубым фосфором, резко качнулись стрелки тахометров. Мы прибавили оборотов, а потом нервно застучали мои рулевые датчики. Отработав крутой поворот, я видел, как далеко в море от нас убегает сизопегая дорожка керосиновых газов, вспененных торпедным мотором. Смерть прошла мимо в самой прозаической обстановке. Я даже не удивился, будто в меня каждый день пускали по одной торпеде. Молодости вообще не свойственно испытывать страх. Жить она собирается вечно. Когда панамец втянулся в гавань Иоканги, мы проследовали за ним на глубокий рейд. А навстречу нам, грохоча дизелями, побежали искать под лодку морские охотники. Два маленьких героя под гвардейскими флагами. На баке у них попущенки, на корме пяток другой глубинных бомб, а они-то и есть подлинная гроза для подводного противника. Утром я проснулся и вижу, что на рейде дымят три наших тральщика, готовые отконвоировать панамца дальше. Белое море уже захвачено в ледяной плен. Транспорт потащат с помощью ледокола, так что насморк неграм был вполне обеспечен. Выяснилось, что тральщики доставили из Архангельска 30 унтерофицеров американского флота, специалистов по радиолокации. Теперь штаб поручал нам взять эту араву с собой в Мурманск откуда они с обратным караваном вернутся на родину. В первой палубе эсминца жила, как тогда говорили, морская интеллигенция, которой имел честь принадлежать и ваш покорный слуга — рулевые, аншутисты, акустики, сигнальщики. Хотя тут и трясло порядочно на качке, но в корме было бы еще хуже. Там у матросов зубы стучали от работы винтов. Потому-то гостей решили поселить в нашей палубе. Командиры боевых частей попросили нас убраться на время в другие кубрики. «Как-нибудь было сказано, приткнетесь по углам. Пойдем быстро, узлах на восемнадцати, так что долго мучиться не придется. А тебе, Юнга, предстоит бочковать сразу на два стола». За своих я не боялся, а вот за океанские гости. «Боюсь, — признался я, — вдруг не угожу американцам». Курядов на это лишь отмахнулся. «Да брось ты, это же не англичане». С американцами просто, что не дашь, все слопают и еще попросят. Они такие. Матросы убрались из кубрика, предварительно застелив свои койки свежим бельем. Я залил лагунки кипяченой водой. Батальер выдал мне большущую бутыль с клюквенным экстрактом. Это в вашей палубе на месяц, предупредил он меня. Рядом с бутылкой я положил ложечку. Одной чайной ложки на большую кружку вполне достаточно, чтобы человека кривел. Все в порядке. Позвонил я в каюту штурмана. «Товарищ старший лейтенант, я все сделал, что еще делать?» «Может, уйти?» «Дождись их», — ответил штурман. «Все-таки они наши гости, а ты будь вежливым хозяином». «А чего говорить им?» «По-английски, они в зуб ногой. Как-нибудь столкуешься. Да они к тебе и не полезут с разговорами. Больно ты им нужен со своими речами». Слышу, что наверху началась возня с тросами и кранцами. Наскочнула. Что-то громко затрещало, это неудачно подвалил к нам тральщик, ломая привальный брус нашего эсминца. С палубы голоса и шум, но, значит, идут. Я посмотрел на себя в зеркало. Вполне представительный мужчина. одернул на себе робу. Сначала через люк долго сыпались чемоданы и узлы, банжи и балалайки. Американцев еще не видать, а по трапу кубарем катится их пестрая хурда. Вот и они. Все молодежь лет по 25, не больше. Парни здоровые, как на подбор, с одинаковым румянцем. Не знаю от чего, но все 30 были в чудесном настроении. Может, потому что домой возвращались. Двигались они так быстро, что кубрик стал тесным от их толкотни и гвалта. Первым делом кинулись к иллюминаторам и спешно раздраили их. В кубрике сразу хоть волков мороз. Несмотря на зимнее время, американцы были в белых тропических безкозырках. На ногах полуботинки и фильдекорсовые носки с резинками. Когда сядет на рундук, брюки короткие задерутся, и видны голые волосатые ноги с крепкими мышцами. Холода они, как видно, не боялись, и я их стал за это уважать. Они дружно покидали свои длинные бушлаты, куда попало, и все оказались при наших значках. У кого на груди ворошиловский стрелок, у кого готов к труду и обороне — На какого-то «Юнгу» они не обратили внимания, смотрели сквозь меня, словно через пустую бутылку. Вдруг раздался звонок телефона. Один из американцев что-то сказал, что я не понял, но прозвучало это так. «Вай-вай-вай-вай!» Пока я говорил по телефону, все тридцать стойко молчали, и я отметил их деликатность. Молодцы, не мешали. Звонил мне из салона помощник командира капитан-лейтенант Григорьев. «Слушай, Юнга, они уже там?» — спросил он. — Здесь, говорю, уже закурили. Им можно курить, пускай дымят все-таки гости. — Ты вот что, — наказал мне помощник, — по опыту жизни знаю, что американцы не терпят ничего закрытого. Ни банок, ни бутылок, ни люков, ни иллюминаторов. От этого, наверное, немцы так красиво их топят. Но мы-то в утопленнике пока не торопимся. — Товарищ капитан-лейтенант, — доложил я, — тут уже все иллюминаторы на растопырку. Что мне делать? Лаяться с гостями или пускай живут, как хотят? «Когда Дим ход, сразу задрай и проследи, ясно?» «Есть!» Трубкой щелк, разговор окончен. Все 30 американцев сразу дружно заговорили. Один из унтеров, видать, старший в команде, стал напротив меня и что-то долго заливал мне по-английски. Хлопнул меня по лбу, потом себя хлопнул и показал на свои часы. Я, конечно, ни бельмеса не понял, но зато ответил ему правильно. «Олрайт, right, говорю!» «Окей, okay, говорю!» Он сразу успокоился и опять включился в общий разговор тридцати. Слышу, как под нами с грохотом поползли якоря. Ага, уже выбирают. Стал я задраивать иллюминаторы, обходя весь кубрик по часовой стрелке. Оглянулся, за мной тоже по часовой стрелке идут американцы. И тут же раскручивают иллюминаторы обратно. Ни злости, ни волнения. Видят же, что я закрываю, однако спокойно раскручивают. И при этом продолжают болтать с приятелями. Тогда я запустил вентиляцию в палубу и отроду, не зная английского языка, закричал по-английски «Камарат! Иллюминатор! Ноу! А вентилятор! Ес!» Поняли и не обиделись. Исминец потянулся из иоканги. Американцы стали меня замечать, когда я приволок им с камбу за первый обед. Тут до них дошло, что я не для мебели, а важная персона на корабле. Стали они меня похлопывать по плечам, по тону их голосов я понял, что они меня одобряют». Стоило мне просунуть в лаз медный бачок с супом, как союзники издавали некий вопль, почти непередаваемый, что-то вроде «Ай-ой-ой! Ей! Воу!» Смотреть, как они едят, сущее наслаждение. Сразу просят нести второе. Смешивают его с супом. Ковыряются в компоте, выловят грушу, сливу. Рассмотрят все это, не прекращая бурно дискутировать. Потом ахнут компот туда же, где суп и второе. Все это размешают... И едят так, что за ушами пищит. Белый хлеб лучше не неси, есть не станут. Зато с жадностью кидаются на наш черный. Я таскал им черный хлеб под носами. Все смолотили, ни крошки не осталось. После обеда вижу, один встает из-за стола. С кружкой в руке направляется к лагуну. Взял он бутылку с экстрактом, встряхнул и посмотрел ее на свет. Даже не понюхал, что тут. И сразу набулькал себе полкружки. Тут я его за руку схватил. «Ты что делаешь?» говорю. Мне ведь этого барахла не жалко, пойми ты, но ведь ты до самой Америки косой будешь. Кажется, он понял только одно слово — Америка. Добавил в кружку воды и тяпнул. Я думал, тут ему и конец. Ничуть не бывало, даже не скривился. Взял зубную щетку и пошел в гальюн чистить зубы. За ним подходит второй. Тоже набухал себе полкружки экстракту. С разговорами даже водой не разбавил. Хватил до дна и тоже потопал зубы чистить. Так прошли все тридцать. От бутылки, выданной нашим двум боевым частям на целый месяц, ни капельки не осталось. Кто их знает, может, им и мы вкусно. Пока дошли до Мурманска, я с ног сбился. Только своих ребят покормишь, посуду ополоснешь, как надо бежать на камбуз кормить американцев. Измучился я с ними. Но Курядов оказался прав. Американцев вполне устраивала та грубая экзотика, которую мы им давали. И сошли они на берег в Мурманске в таком же чудесном настроении, в каком мы их приняли в Элканге. После унтеров в Кубрике осталась большая куча красочных журналов, где было множество фотографий. Гитлера с овчаркой, Геринга с жезлом, Гимлера с курочкой, Геббельса с семьей. Все то, что в нашей печати давали только в карикатурах. Долго еще после американцев мы из самых неожиданных мест выуживали то одинокий ботинок, то яркий носок, то пачку сигарет. Растеряхи. Потом в наш кубрик спустился капитан второго ранга, СМЕРШ. «Говорят, у вас журналы с картинками? Дадите почитать». Мы ему отдали журналы, и он их, понятное дело, не вернул. В каюте ранга их тоже не было. Я так думаю, что в утилях не бегали сдавать. СМЕРШ потом спросил меня, по-русски кто-нибудь говорил? Я только по-русски и говорил, а они по-своему. «Дарили они тебе чего-либо? Давали, шоколад, сигареты. Я их не взял. Мог бы и взять» греха не было бы. Даром ты, что ли, с бачком таскался? Рядовые американцы — народ щедрый, и к русским людям они хорошо относятся. За время войны мне не раз пришлось жить бок о бок с американцами, англичанами и норвежцами. Из этого общения я сделал для себя вывод. Самые невозмутимые — норвежцы, самые покладистые — американцы, самые нетерпимые — англичане. Уважаю англичан как стойкую, энергичную нацию. Но жить с ними я бы не хотел. У меня есть свои причины именно так думать об англичанах. Больше всех мне нравились норвежцы, спокойно идущие на смерть и на свадьбу. От них я усвоил для себя прекрасную привычку к холоду. Вот уже 30 лет я в любой трескучий мороз не ношу перчаток. Надо сказать, что на грозящем мне не сразу нашли постоянное дело. Два похода я даже и селился на корме, в пятой палубе, где жили минеры и торпедисты. Моя задача была проста. По тревоге я словно угорел и кидался по трапу на ют, и там, при атаках на подводные лодки, помогал минерам отдавать цепи с глубинных бомб. Ют эсминца низок, через него бьет волна, работа трудная. Больше всех смытых с юта. Здесь чаще, чем где-либо слышалось «Держись крепче!» Очевидно, командование все же опасалось за мою юную жизнь, потому что вскоре меня перевели на другой пост и стали обучать специальности горизонтального наводчика КДП. КДП — это командно-дальномерный пункт, массивная башня, торчащая над мостиком. По бокам ее распялены трубы дальномеров, дающих дистанцию до противника. Хрен редький не слаще. Сидишь в низком кресле, согнутый в три погибели, А вокруг броня обшита кожей. Ты словно наглухо запечатан в промороженном танке, который мотает из стороны в сторону. Дух из тебя вон. Перед тобой оптика прицела с вертикальной нитью, которую надо совместить с фок-мачтой корабля противника. Рядом со мной сидит вертикальный наводчик. У него в прицеле нить тянется по горизонту, и он обязан подвести ее под ватер противника. Когда мы оба отработаем на оптике совмещение, можно давать залп. Но и в КДП я долго не засиделся. Нашли, что такая работа мне не по зубам. Опасность, правда, была. Она заключалась в той обезьяне ловкости, с какой следовало по тревоге взбираться в башню КДП. Бывали на бригаде случаи, что дальномерщиков срывало ветром при крене. «Удачно сорвет, все же соберешь свои кости на решетках мостика. Неудачно – порхнешь за борт, и твое личное дело сдадут в архив флота». Наконец, мне поручили по боевой тревоге находиться в штурманской рубке. Тут все знакомое, все родное. Хороший кожаный диван приютил меня, и я привык видеть перед собой спину штурмана, согнутую над картами. Присижнюк любил при расчетах разговаривать вслух, и меня при этом не стеснялся. Он был хороший человек, и я его искренне уважал, хотя и дрючил он меня крепко, скрывать тут нечего. Служба налаживалась, но геропост с его тайнами заманивал меня все больше. Бывало, закончишь работу по должности рулевого, а потом с мостика лезешь на днище Эсминца, и там помогаешь Лебедеву, уже как штурманский электрик. Иванов выходил из себя, видя, что старшина принимает мои услуги. Карьеру делаешь, говорил он мне, не сойся мелюзгани, в свое дело, или у тебя своих медяшек не хватает драить. Но я любил герокомпасы. Лебедев был ко мне внимателен, и потому я плевать хотел на этого земляка. Что нам делить? Я же не подсиживаю его, чтобы занять место начальника. Да и какой он к бесу начальник? Сам перед Лебедевым по струнке ходит и в глаза ему заглядывает. Старшина напротив, заметив мой интерес к электронавигационным приборам, всячески поощрял меня. И скоро получилось так, будто у меня два командира — Курядов и Лебедев. Об этом старшины и сами, смеясь, поговаривали в кубрике. «Вон твой, — говорил Лебедев, — молодой да ранний. Много он ест, — отвечал Курядов. По двум постам сразу. Что делать? Стало общим. Может, распилим его пополам, чтобы с единоначалием не мучиться? Присяжнюк знал о моей страсти к герокомпасам, Но как штурман он был даже заинтересован в том, чтобы его рулевой был грамотен в инструментах и приборах навигации. Меня раздирало по службе между мостиком с манипуляторами и днищем эсминца с его геропостом. Ах, как я жалел тогда, что школа ЮНГ не выпускала штурманских электриков. Впрочем, иногда Лебедев уже оставлял Геропост на мою ответственность. «Посиди тут», — говорил он мне. «Я сейчас вернусь, поглядывай на термостат, и, если что усиль работу на помпу». В декабре наш грозящий выходил навстречу союзного каравана. В океане стоял лютейший мороз. Дышать, стоя лицом по курсу корабля, было нельзя. Обжигало легкие. Надо отвернуть лицо, вздохнуть и тогда снова глядеть вперед. Началось опасное обледенение. Когда многие тонны воды смерзаются на палубе в глыбы пузырчатого льда, корабль тяжелеет, у него появляются опасные крены. Грозящий в такие моменты критически замирал на борту, с трудом возвращаясь на прямой киль. По трансляции объявили «Комсомольцы на обколку льда!» Мне досталась работа на полубаке, под самым накатом волны. Все мы были привязаны шкертами за пояса. Лед разбивали скребками и ломиками. Сами превратились в сосульки. Закончили работу, когда эсминец уже втягивался в Кольский залив. К пирсу подошли вместе с разводящим и встали борт к борту. На разводящем еще продолжали обколку льда, и среди боцманской команды я заметил Витьку Синякова. «Привет!» — окликнул я его. Вид у него был пришибленный и потасканный. Видать, службишка ему не давалась, ватник заляпан красками. Витька перетянул его ремнем потуже, чтобы не поддувало ветром, и выглядел неряшливо. Шапка болталась на затылке. Повзрослел он, и мальчишкой никак не выглядел. После Аврала мы сошлись возле поручни эсминцев. Между нами, разделяя нас, пролегла пропасть черной воды. «Скверно, брат», — сознался мне Синяков. «Я уже два раза по десять суток огреб. Сидел в Ваенге. Гауптвахта без клопов кормят сносно. Да что рассказывать? Или ты сам не сидел?» «Нет, — говорю, — пока Бог миловал. А что?» Послали уличные нужники убирать. Там все замерзло. Горой. Ну, совсем как сталактиты. Сталагмиты, поправил я его. Снизу растут. Во-во, точно так. Отколешь кусок в полпуда, прижмешь к себе и тащишь до моря. Бул, тых, А оно не тонет. Ты ведь в самодеятельности хотел, напомнил я. Витька глянул на меня как-то тускло. На чечетки не выйдешь. Я уже совался к замполиту, мол, так и так, талант пропадает а он меня с порога завернул. Ансамбль Северного флота уже полный штат Плюсунов имеет. Говорят, пока не надо. Мне стало жаль Витьку. Вот что значит, человек попал на флот без любви к флоту. Теперь аукались ему двойки и тройки на занятиях. Боцманская команда на эсминце не сахар. Авральные работы, покраски корпуса, цепи якорей, швартовые концы, такелаж. Синяков не сдыбнев, не в кожаных перчатках за пулеметом, а в брезентовых рукавицах распрямляет стальные тросы на полубаке. Что-нибудь поднять тяжелое зовут боцманскую команду. Больше говорить было не о чем, и мы разошлись. Но я хочу прервать свою повесть, чтобы рассказать о конце Витьки Синякова. На эсминцах был такой порядок. Если ты вернулся из отпуска или из госпиталя, а твоего корабля нет на базе, являйся на любой эсминец. Тебя примут как родного, накормят, уложат спать и жди, когда твой эсминец вернется с моря. Рулевой при этом шел гостить к рулевым, комендор к артиллеристам, а машинист в кубрик БЧ-5. Всех, конечно, не упомнить, но людей связывали профессиональные интересы. Если же корабль, на котором ты временно нашел себе пристанище, снимался с базы на операцию, ты переходил на другой эсминец, на котором и ожидал прихода своего корабля. Это случилось уже под конец войны. Как-то я встретил Синякова в кубрике наших комендоров, хотя он к БЧ-2 не принадлежал. Ты чего здесь околачиваешься, спрашиваю? Да опять с губы, разводящий ты еще в море. Вечером с моря вернулся на рейд разводящий, и, не подходя к пирсу, встал на бочку. Но Витька, кажется, не заметил его прибытия. Проходя через вторую палубу комендоров, я мимоходом сказал ему «Твой уже на бочке греется». Вернулись? «О, друг, спасибо, что сказал. Я сейчас». Я работал на мостике, соскребая за соль с приборов, и сверху мне все было видно. Я заметил, как Витька Синяков с нашего эсминца перепрыгнул на борт старого ветерана Куйбышев. Огляделся по сторонам и нырнул в люк палубы. Странно. У другого конца пирса как раз стоял катерок с разводящего, принимавший с берега мешок с письмами. Почему же, спрашивается, Витька не прыгнул на катер? К ночи нас вместе с Куйбышевым переставили от пирса на бочку, готовя к выходу на операцию. При первых звонках Аврала Витька выкинулся из люка на века и перескочил на палубу дерзновенного, который в море идти не собирался. Наш эсминец, покинув пирс, кормою вперед, медленно выходил на середину рейда. Мы ушли в море. Мы вернулись с моря. Разводящего на рейде Ваенге уже не было. А голова Витьки однажды промаячила в люке достойного. У меня там был приятель, спирист. Я спросил его. «А чего этот пентюх? Почему он вас объедает?» «Да он с жестокого, а жестокий на охоту ушел». Тут я все понял. Хитро придумано. Человек вроде бы пределе, сыт, одет и спит в тепле, а боевой пост им покинут поганом настроении я делал утром приборку в каюте СМЕРШа. Надо сказать, что Ковторанг относился ко мне по-отечески, никогда меня не ругал, а лишь сокрушался с шуточками. «Ах, Юнга, Юнга, опять после тебя пыль осталась. Пороть бы мне тебя до устав не позволяет». Сегодня он просто спросил. «Огурцов, ты чего нос на квинту повесил?» Сначала я смолчал, а потом у меня вырвалось. «Вот вы обязаны шпионов и вредителей отыскивать». «А как вы относитесь к дезертирам?» Мой смерж был большой любитель помыться. Он со вкусом выбирал в шкафу полотенца, собираясь следовать в ванную. «А как?» — спросил он, насвистывая. «Я могу относиться к дезертирам. Так же, как и ты. Ни лучше и ни хуже». Я закинул щетку за шкаф и собрался уходить из каюты. «Глаза у вас у всех на затылке», — сказал я. Продолжая свистеть, Смерж взял кусок мыла. «Постой! А с чего это ты о дезертирах беспокоишься?» Встретил тут одного. Смерш сунул полотенце обратно в шкаф и выбрал себе другое. Дезертиров, ответил он: на эсминцах не бывает. Никто даже не знает, с чем их едят. Если же такой подлец сыщется, то куда он денется? Без документов, без денег, без продуктовых карточек. К тому же существует на флоте порядок. Через три часа после неявки матроса сведения о нем уже даются в штаб флота. Спокойствие капитана второго ранга. «Меня даже взбесило. Высказал я ему, злорадствуя, — можете перепахать носом всю страну до самого Сахалина, но никто из вас не догадается искать дезертира со эсминцев на эсминцах», — и поведал ему о Витьке Синикове. «Ведь так можно до конца войны ползать со эсминца на эсминец, никуда не отлучаясь, и всюду пользоваться даровым гостеприимством. На следующий день я опять делал приборку в двухместке, и ни о чем смерше не спрашивал, он сам завел разговор со мною». «А ведь ты прав. Сведения о Синякове, как о дезертире, штаб флота уже давно выслал по месту его призыва. Думали, он в родные Палестины подался. У печки кости греет. А он здесь. Сукин сын. Даже чисто выбрит оказался. Под мухою был. Но его взяли». Вспомнил я тут, как бывало мне тяжело в море. Как я сутки спал по четыре часа, мокрый, в волосах лед. А он, гад фланелевый, порхался с эсминца на эсминец, будто воробей. «Там клюнет, там попьет, там побреется», — я спросил Кафтаранга. «А что теперь ему будет за это? Если бы такой фортель выкинул ты, вышибли бы из комсомола, списали бы с флота, как несовершеннолетнего. Но этот-то болдуй. С ним дело ясное. Штрафной батальон. Правда, что там все погибают, как смертники? Не совсем так. Штрафники не смертники, но обязаны искупать вину до первой крови». Потери в штрафбатах, конечно, большие. Случилось так, что вскоре наш эсминец зашел в Мотовский пролив, высадив на среднем почти у самой передовой десант пехоты. Я не мог не побывать на полуострове, славном своей героической обороной. Как был в Робии Ватники, зашагал по дороге ведущей на Муста Тунтури, где шла страшная война в скалах. Заглянул в землянку. Да тут не те землянки, какие были у нас на Соловках. Она напоминала мне кладбищенский склеп. При свете фитиля два солдата били в шее на гимнастерках. Один из них был уже старый, с большой лысиной и бровями Мефистофеля. а другой. Другой был Витька Синяков. Он со мной охотно поздоровался. Жив и я, привет тебе, привет. Вот познакомься, мой товарищ по бату. Вчера два живы остались. Он штабной, с Ладожской флотилией, почти адмирал. Самовольно отвел бронекатера с позиции, и его сюда закатали. Как видишь, компания у меня приличная. Лысый, почти адмирал, двинул бровями, как шермами, Спросил. — Эй, галец, обыщи себя на предмет курева, есть? — Неужто до сих пор не курящий, — сказал Витька. — Нет, — обещал отцу, что до двадцати не притронусь. — Достань махры, — взмолился Витька. — Я сказал, что сбегаю на эсминец принесу. Обманешь — Обманешь, — не поверил бровастый, почти адмирал. Я не обманул их. Ноги молодые, быстро слетал на грозящий, вернулся обратно с пачкой самосада. Штрафники алчно накинулись на махорку. «Спасибо», — говорил Витька, — «что не забыл друга». Мне было жалко Синякова, но щадить его я не стал. «Не ври», — сказал я. «Друзьями мы никогда не были. Просто я расплачиваюсь с тобой по старому счету». «Табаком-то этим, а за что? Что ни говори, а на флот-то я попал благодаря тебе». Мне тогда в соломбольском экипаже после блокады и голода никак было не выжить 70 килограммов. Ты выжил их за меня. Больше я его никогда не видел. Не знаю, что с ним. Наверное, пропал. Жалеть ли его? Адограф хитрый электромеханический жук, который, ползая по карте, автоматически вычерчивает на ней все изменения курса корабля. Обычно, когда эсминцы охотились за подлодками, под Адогров подкладывали чистую кальку. Потом, по возвращении с моря, эту кальку командиры кораблей сдавали в штаб бригады. Она, эта калька, являлась важным документом атаки на противника. По кальке отмечали все промахи командира. По таким калькам офицеры учились топить вражеские подлодки. Все заходы для бомбометания, все сложнейшие эволюции эсминца при атаке вырисовывал Адогров работающие от матки гирокомпаса и от счетчика лага. Кстати, потопить подлодку не так-то легко. Бывало не раз, что на поверхность моря заодно с пузырями воздуха выбрасывало содержимое гальюнов, запасы сушеной картошки и решетки разбитого взрывами мостика. Мы уже праздновали, собираясь вписать в звезду на рубке эсминца новую цифру побед. Но разведка докладывала, что поврежденная подлодка дотянула до базы. Немецкие подводники были матерыми и опытными вояками. Скоро со мной случилось одно событие, на первый взгляд малозначительное, но которое в корне изменило всю мою жизнь. Это произошло при атаке на подводную лодку, которую удачно засекли гидроакустики. Когда я взлетел по тревоге на свой пост, штурман уже пустил догров гулять по карте. Сильные магниты удерживали прибор накачки, прижимая его к железному столу. Тихо постукивая, Дограф выставил паучью лапу с карандашом и был готов записать все элементы атаки. Присижнюк протянул мне секундомер. «Я взбегу на мостик, а ты время каждого взрыва проставляй на кальке, ясно?» «Конечно, ясно». Я встал, как и штурман, в наклонку над столом. Расставил ноги пошире. Надо мной амбушюр переговорной трубы, и через этот раструб я слышал все, что делалось на мостике. Вот раздался возглас командира БЧ-3. «Первая серия пошла! Вторая — ТОВСЬ!» Я отметил время сброса первой серии глубинных бомб. А мой адограф, тихо стуча передвинул карандаш, и рисуя другой курс. Значит, легли в поворот. Открыв дверь рубки, я пронаблюдал, как четыре водяных гейзера выросли за кормой, прикрытые сверху шапками оранжевого дыма. Снова отметил время. С мостика было слышно, как сорвано доложил акустик. «Лодка уходит! Пелинг! Глубина погружения! Третья — ТОВСЬ!» «Дистанция взрыва 40-60, И вдруг мой адограф остановился и замолчал. «Аддограф скис!» — доложил по трубе я на мостик. Сверху через амбушур донесло возглас командира. «Пропала калька, дьявол ее раздери!» Я выдернул из кармана отвертку, которую носил с собой, подражая Лебедеву. «Что случилось, дружище? Соленоид забарахлил? Нет контакта с лагом?» Нет, все дело в шагмоторе, от реверсов которого и шагает адограф по карте. Я сунулся отверткой в клеммы, поджал их, и адограф застучал снова. Калька будет, сообщил я на мостик. Сбросили еще серию. Четырежды эсминец било под нищей упругим водяным молотом. Заглушая все предыдущие серии взрывов, вдруг двинул эсминец под киль пятым, очень сильным. Я услышал с мостика голоса, в которых чуялась радость. «Пятый не наш». В рубку ворвался Шторман и сразу к столу. Что с адографом? Такая атака, жаль, что не попала на кальку. Я сказал, что обрыв длился всего минуту, и я уже устранил неисправность. Слышал, как рвануло. Кажется, на лодке взорвались батареи в аккумуляторных ямах. Сейчас ляжем на контрольное бомбометание. Надо верный крест поставить на этой лодке. Я стал в раскрытой двери рубки, чтобы видеть последние взрывы но на мостике звякнул телефон, раздалась команда. «Дробь атаки! Орудие и аппараты на ноль!» Командир эсминца задробил атаку, очевидно, решив не транжирить боезапас ради контроля. Мы прошли над местом гибели лодки, и я сверху заметил, как тяжело колышется на волне жирное пятно соляровых масел. Вниз лицом с пузырем спас жилета на спине плавал мертвец, выброшенный с глубин. На его руку была намотана лямка парусиновой сумки. С эсминца не успели подхватить эту сумку, а покойника тут же замотала под винты, и пена, вылетая из-под кормы, стала на мгновение красной, как на закате солнца. Я вернулся в рубку. А сколько матросов в команде такой подлодки? Штурман выключил дограф, калька была закончена. Смотря какая подлодка, ответил он мне. От полсотни моряков и больше, если крейсерского типа, а что? Эти полсотни фашистских душ Я мысленно поделил на сотню человек нашей команды, и у меня получился итог. — Есть, — сказал я. — Половину фашиста я угробил. Теперь дело за второй половиной. И тогда на моем собственном боевом счету получится целый гитлеровец. Штурман засмеялся. — Какая-то у тебя дикая бухгалтерия. Разве можно врагов делить на четвертинки и половинки? Важен общий итог всего корабля. Труба с мостика глухим басом спросила. — Юнга там. Пусть поднимется на мостик. По эсминцу проиграли отбой, и навстречу мне с мостика грохотом сыпали вниз дальномерщики и подвартенные сигнальщики. Командир сидел возле телеграфа на раскидном стульчике и натирал себе висок карандашом от головной боли. Вопрос он задал мне странный. «Ты зачем исправил, Адограф? Он же скис. Разве твое дело соваться с отверткой туда, где ты ни черта не смыслишь? А если пережог соленоид...» Сигнальщики оглядывали горизонт и заодно слушали, какой скрип исходит от юнги, когда его драят с песком и с мылом. Я отвечал капитану третьего ранга, что не такой уж я дурак, чтобы портить прибор, устройство которого мне хорошо знакомо. Командир настаивал, а вдруг бы испортил? Если тебя в базарный день продать, то не выручили бы столько, сколько стоит этот адограф. Рукояти телеграфа стояли на средний вперед. Бак из эсминца то глубоко уходил в море, то его подбрасывало наверх в шуме разбегавшейся воды. Берегов не было видно. «Чем хоть ты крутил его там, не небось, ногтем?» «Вот и отвертка», — показал я командиру. «Скажи, какой мастер объявился. С отверткой служит». Из рубки поднялся штурман, сразу вмешавшись в разговор. «Павел Васильевич», — сказал он командиру, — «за Гурцова могу поручиться. Поступал точно по инструкции. А дограф этот юнга знает, поверьте мне, не хуже штурманского электрика». «Он же только рулевой!» — буркнул командир. Встал со стульчика, шагнул к визиру и погрузил свое лицо в каучуковую оправу оптики. Он оглядел горизонт в солнечной стороне, откуда больше вероятность появления противника, и сказал мне отрывисто. «Ну ладно, ступай со своей отверткой». Покидая мостик, я слышал, как он говорил замполиту. «Сергей Арсеньевич! А мальчишка-то старается. Видать, со временем неплохой спец выработается из него». А чтобы старался человек не зря, Юнгу надо поощрить. Может, благодарность ему объявим? Это слишком просто, у него их уже мешок. Скоро солить будет. Придумайте что-нибудь другое». Когда вернулись на базу, замполит вызвал меня к себе. Для начала, чтобы я не зазнавался, он припомнил мне все мои просчеты и огрехи по службе. Начав за упокой, кончил он речь во здравии. «Вообще-то, — сказал, — если подходить объективно, — то служишь ты неплохо. Исходя из такой оценки твоей служебной деятельности, командование эсминца решило тебя поощрить. Благодарность у тебя не удивишь. Мы лучше сообщим твоей бабушке, что ее внук отлично служит. Не из последних в боевой и политической подготовке, а потому... Потому дай адрес. Адрес я дал. Все во мне ликовало, и на радостях я допустил замполита до своей затаенной мечты. Мне бы вот в аншутисты попасть. А дальше-то и началось. Не ожидал я от своей бабушки такой подлости. К тому времени блокаду Ленинграда прорвали окончательно, и моя бабушка жила вполне сносно, чего и мне желала. Примерно через месяц, как послали ей письмо с корабля, вызывает меня замполит. Вхожу и вижу, что лица на нем нет, злой как черт. В руке он трясет ответ, полученный им от бабушки. «Читай, — говорит, — что мною здесь подчеркнуто!» Я прочитал явный донос моей драгоценной бабушки. Напрасно я писал ей, что у меня с рукой не все в порядке. Замполит подчеркнул ее слова. Удивляюсь, как он мог обмануть вас, ведь левая рука у моего внука испорчена, и сколько я писала, чтобы шел к врачу. Так нет же, ему бы только собак гонять, вы уж с ним построже, а что не так, нарвите ему уши, чтобы себя не забывал и помнил. Объясни, что это значит, сказал замполит. Я молчал. «Иди за мной». Иду в салон командира. Как вешаться. Во мне билась только одна мысль. Конец. Неужели конец? Провалюсь я с дымом и копотью. Дело прошлое, но я тогда с отчаяния даже пожалел, что бабушка выжила в блокаду. Лучше бы я остался круглым сиротой. Командир эсминца глянул в письмо бабушке и говорит. «Так что у тебя с рукой?» Я вытянул перед собой обе руки, показывая их. «Нормально. Развели тут панику». «Сожми пальцы», — велели мне. Правая рука свела пальцы в крепкий кулак, а на левой пальцы не смогли сомкнуться. Только скрючились. Командир даже ахнул. «Вот это номер! На боевом эсминце! Как же ты, Мазурик, попал на флот? С каких это пор у тебя?» Тогда я заплакал. Навзрыд. Плакать мне не мешали. «А не болит?» Я мотнул головой, и слезы сорвались с моих щек. «Ничего у меня не болит. Это раньше болело. Меня заставили рассказать все. И я начал с того проклятого колеса в страшную ночь на Вологодской станции. Я поведал им про смерть матери на Архангельском вокзале. Сказал, что отец как в воду канул под Сталинградом, прислав лишь одно письмо. «Что угодно, только с флота меня не гоните!» Командир ответил. «Слишком долго тебя учили, чтобы теперь за борт спихнуть. Флот своих людей ценит и не базарит ими. Иди в лазарет, а мы тут подумаем, как быть с тобой дальше». Очевидно, пока я шел по палубе в корму, из салона успели звякнуть по телефону врачу-эсминца. Когда я спустился в лазарет, меня уже ждали лейтенант Эпштейн и его верный раб, санитар Будкин. Обжора Страшный, его так и звали, Крупоедом. Наш врач был большим чудаком, по его словам, никогда нельзя было понять, радоваться тебе или огорчаться. Вот и сейчас, завидев меня, он сделал зверское лицо. «Попался, симулянт! А ну, снимай портки!» Буткин, у тебя розги готовы?» «Так точно, заранее вымочил, посолил, все как следует. Тогда начинай, с Богом! Дело тебе знакомое!» Если бы меня тогда высекли и оставили в покое, я был бы согласен. Но тот крупоэт зашел сзади и словно гвоздь в доску засадил в меня здоровенный шприц. Я сразу перестал плакать. «Есть!» — сказал Буткин, выдергивая шприц, и невежливо помазал меня ниже копчика чем-то очень холодным. «Укольчик, кстати, чтобы ты не уклонялся от геройской службы», — сказал Эпштейн. «Ты, Будкин можешь идти, а мы с тобой, гроза морей и океанов, осмотрим твою собачью лапу. Ну-ка!» Он обследовал меня всего, только потом взялся за руку. Крутил ее по-всякому, гнул в кисти, дергал меня за пальцы. «Покажи, как тебя ударило тогда вагонным крюком». Я показал, как и куда ударило. Он ответил на это. «Везучий ты!» и сел к столу что-то писать. «Приготовься ходить в госпиталь на сеансы. Будем лечить. Травматическая контрактура. Вот что у тебя. Но это пройдет, если не запускать. Завтра выдам тебе резиновый мячик. Носи его в левом кармане. Чуть свободная минута, мни-мни его в пальцах, тискай как можно крепче, понял? А зачем? Надо развивать пальцы. В лазарете зазвонил телефон. Видимо, звонили из салона. По ответам врача я смутно догадался, что страшного пока ничего нет. «Иди туда, откуда пришел», — сказал мне лейтенант. В салоне, помимо командира и замполита, я застал и штурмана. Судя по всему, они говорили обо мне. Командир сказал. «Слушай, мы вот тут подумали, сообщая, пришли к убеждению, что стоять на манипуляторах ты не можешь. Я понимаю, тебе это обидно, но ты должен понять и нас. Как рулевой ты никакой ценности для эсминца не представляешь». «Ну что ж, я и сам это знал, не обиделся». Командир выждал и показал на штурмана. «Старший лейтенант Присижнюк доложил нам, что ты свил гнездо в геропосту, и никаким газом тебя оттуда не выкурить. Это что, просто любопытство или осознанная любовь к знаниям? Я люблю герокомпасы, товарищ капитан третьего ранга. Любовь это хорошо», — похвалил он меня, после чего обратился к штурману. «Брякните в БП-2, вы сидите ближе». Присяжнюк сказал в трубку телефона Салон Геропосто, это ты, Лебедев? Поднимись-ка. Я замер в напряжении. Всегда обожал старшину Лебедева, но сейчас от его слов зависело очень многое в моей жизни, которое трепыхалось, словно пискарь на раскаленной сковородке. Раздался осторожный стук в дверь. Входите. Лебедев, как всегда, в чистой робе, серьезный, задумчивый, без улыбки. Как он был не похож на Мичмана Сыгина. Командир показал ему на меня. «Старшина, знакома ли вам эта светлая личность?» Лебедев посмотрел так, будто впервые меня увидел. «Немножко знаю, товарищ капитан третьего ранга». «Добро. Что вы можете о нем сказать?» Я ждал, что Лебедев выплеснет посреди салона полный уж от всяческих похвал моему уму и благородству. Но старшина стал высказывать обо мне в моем же присутствии ужасные вещи. Ветер еще в голове, что ему нравится, слушает, а что не по душе, отворачивается. Раз Расхристан, Курядов не может загнать в душевую, чтобы робу выстирал. Воспитан безобразно. Иванов восьмой год служит, а Юнга Огурцов ему грубит, как хочет. Я выстоял под этим ушатом. Командир слушал, кивая. Замполит блуждал из угла в угол салона. Штурман курил, щурясь. — Так, — сказал командир, — это нам понятно. Теперь вы старшина, переверните медаль. Есть, охотно отозвался Лебедев. Лицевая сторона медали такова. Геракомпас Компасы любит, и знает. Конечно, нахватался больше поверху, глубины знаний еще нету, но со временем может стать хорошим аншутистом. Ежели, конечно, отнесется к делу серьезно, а не шаляй-валяй. Добро. Возьметесь ли вы, Лебедев, подготовить юнгу Огурцова к должности вахтенного аншутиста в геропосту? Лебедев отвечал четко. «Могу, но прежде из него надо пыль выбить. Между вахтами берусь как за партийное поручение накачать его созов. Начну с законов электротехники. Да он, честно-то говоря, парень с головой, если ему втолковать, так он все освоит». Тут штурман подошел и постучал меня пальцем по лбу. «Учти», — сказал вдалбливая, — «что рулевой стоит два часа, после чего четыре отдыхает» а в гиропосту вахта до двенадцати часов в сутки, а в подхвате я треплю аншутистов вызовами на мостик. Вот и подумай прежде, выдержишь ли? — Выдержу, — ответил я так, словно давал клятву. Замполит носком ботинка поправил загнувшийся край ковра. — Ясно, — сказал он, закрывая разговор. — Лебедев, забирайте юнгу. Если бы без любви к делу, тогда плохо, а с любовью он выдержит. — Есть, — отозвался Лебедев. Я вышел из салона на полусогнутых от счастья ногах. Поначалу я даже не заметил, что мое взмокшее от пота ухо было крепко зажато в руке старшины Лебедева. Он меня увлекал за собой. «Я тебе покажу, где раки зимуют», — говорил он. И я свято верил, что он действительно мне покажет. Тогда я еще не думал, что любовь моя со временем обратится в профессию, и герокомпасы прочно войдут в мою жизнь. Они станут давать мне хлеб. Я зарабатываю свой хлеб тем делом, которое люблю. Наверное, именно потому я и счастлив. На флоте, даже если ты желаешь болеть, тебе этого никто не позволит. Не успел я опомниться, как на палубе меня настиг лейтенант Эпштейн в шинели при белом кашне. «Собирайся быстро!» Под кормою торкал мотором катер. Мы сели в него и понеслись на середину рейда. Я спросил доктора, А что со мной сейчас будет? Утопим, чтобы больше с тобой не возиться. Катер подошел под трап лидера, вожака эсминцев. На лидере был рентген и два врача. Меня просветили и выставили прочь из лазарета, чтобы не мешал беседовать на научные темы о моем здоровье. После чего мы вернулись на грозящий, где меня уже поджидал крупоед Будкин с кварцевой лампой. Взялись за меня здорово. Но взялся за меня с другой стороны Лебедев. Так взялся, что уже через месяц я нес самостоятельную вахту в Геропосту. Скоро получилась перегрузка в штате. Два старших специалиста и один я, младший. Аншутисты всегда ценились на флоте, и похоже было, что кого-то одного следовало убрать. Иванов говорил мне с надрывом, «Подсиживаешь ты меня! Ты думаешь, я тебя не вижу? Я тебя насквозь вижу!» «Ты земляк не гунди!» — отвечал я. Если ты не уч, то я не учим, быть не желаю. Не карьеру делаю, а служу. Вижу, как ты служишь. Я восьмой год табаню, а ты прискакал от горшка два вершка и уже на мое место уцепился. Решили оставить на грозящем одного старшего и одного младшего специалиста. Я боялся, что Лебедева переведут куда-нибудь, и тогда старшиной надо мною станет земляк, чтоб ему ни дна, ни покрышки. Но нет, пронесло. Иванову велели собираться с вещами. «Подсидел ты меня!» — плакался он на прощание. Впрочем, плакался он недолго. На плечи ему тут же навесили старшинские погоны. С обратным караваном Иванов поплыл в Лондон, и там первым делом побежал смотреть музей восковых фигур. А мы с Лебедевым остались на грозящем, чтобы по 12 часов в сутки нести вахту. В промежутках между вахтами спали имея в кармане ватника отвертку, флакон со спиртом и комки ваты. В морозные ночи только и слышишь, как грохочут звонки в нашу часть. «На мостик! На мостик! На мостик!» Значит, опять покрылись льдом линзы на пеленгаторах. Или покрылись синим стекла репитеров. Надо протирать. Служба была хлопотливая и беспокойная. Книжку, бывало, возьмешь в библиотеке и держишь ее целый месяц. Некогда читать. Когда я окончательно освоился с новой специальностью, меня по боевому расписанию начали оставлять в геропосту, а старшина Лебедев мотался наверх, к штурману. Таким образом, я стал командиром БП-2 БЧ-1. К тому времени мне исполнилось 16 лет. Когда в отсеки врывались зовущие по местам колокола громкого боя, Я захлопывал над собой люк, докладывая в телефон Геропост мостику! БП-2 БЧ-1 к бою готов!» Это был удивительный бой. Я сидел на днище эсминца, никогда не видя противника, только слушал, как с ревом обтекает мой эсминец яростная забортная вода. Я был молод, но понимал, случись хотя бы одно попадание торпеды, и я буду похоронен здесь же, на своем посту. Отправлюсь на грунт вместе с любимым герокомпасом, который, пока мы живы, старается дать людям для победы все, что только способно дать человеку техника. С молодого я не был излишне сентиментален. Но когда война завершилась победой, и мне надо было уходить с корабля, я на прощание обнял Герокомпас, как обнимают верного друга. Я тогда горько заплакал над ним, сознавая, как много он мне дал, и как много я с ним теряю. Иной раз, в мирной тишине квартиры, я спрашиваю себя, была ли юность, или приснилась она, как сон. Юность, конечно, была, и, по-моему, такая, как надо. Кончилась она в тот день, когда я последний раз выбрался по трапу из своего БП-2БЧ-1, из кадренного миноносца «Грозящий». На память об этой юности остались две ленты. Одна с именем эсминца, а другая юнговская, со смешным бантиком. Я был демобилизован с флота, так и не дослужившись до матроса. В документах указано мое первое и последнее звание — Юнга. С тех пор прошло немало лет. Нет, мы еще не старые, но бродит тем не менее, знакомыми бульварами другое поколение. Но и поныне я еще живу курсом, что дал мне геракомпас, указавший дорогу в большую жизнь, в которой меня ожидали новые тревоги и новые напряжения души. Конечно, не я принес родине победу. Не я один приблизил ее волшебный день. Но я сделал, что мог. В общем прекрасном перу победы была маленькая капля и моего меду. Сейчас мне за сорок, и мне уже давно не снятся гулки и корабельные сны. Но до сих пор я иногда думаю о себе, как о юнге. Это высокое и почетное звание дает мне право быть вечно молодым. Юнгам флота не угрожает старость.